Древний заброшенный город, город-руин. Это ведь о таких городах в свое время поэтично, сказал Стефенс. Разрушенный город лежал перед нами, словно потерпевшее кораблекрушение судно. Мачты его потеряны, название неизвестно, экипаж погиб, и никто не знает, откуда оно, кому принадлежало, как долго длилось его путешествие, что послужило причиной его гибели. Лишь по едва заметному, скорее даже предполагаемому сходству с известными нам типами кораблей можно с трудом догадаться о том, из каких краев был его экипаж. Впрочем, ничего достоверного о нем мы так никогда и не узнаем. В данном случае повезло, узнали. Узнали благодаря подвижническому труду, стремлению все-таки отыскать истину, довести дело до конца. Был же город, не мог он бесследно исчезнуть. Известный перуанский историк Эдмунда Гелен стоял именно на такой точке зрения. Последовали поиски старых свидетельств, документов времен каткистадоров, их перепроверка с лечения. Внимательнейшим образом знакомятся Гелен и его помощники со старыми картами и схемами. Они изучают все и всякие относящиеся к данной проблеме материалы, в том числе и свидетельства побывавших в этом районе путешественников. И приходят к твердому выводу. Город, который видели путешественники, действительно вилка бамба. Исследования на месте блестяще подтвердили этот вывод. Пять километров в длину, два в ширину имел город. У руины четырехсот примерно зданий насчитали археологи храмов, жилых построек, складов. Среди этих зданий солнечная обсерватория. Вечным памятником трудолюбию, творческому гению талантливых народов, населявших анды остается Вилкабамба, последняя столица инков, собрат другого исторического памятника прошлого известному же нам Мачу-Пикчу, заново открытого в 1911 году. А за тысячу с лишним лет до начала эпохи инков, в 800 километрах к северо-востоку от Лимы, были воздвигнуты высоко в горах несколько каменных поселений. Ими сейчас заинтересовались ученые. Еще одно интереснейшее сооружение – Перуанская стена на севере Перу. Высота стен достигает 10 метров, ширина 2 метра. В 450 километрах от Лимы, недалеко от залива Чимботу, начинается она и тянется вверх по склонам анских кордильер, образуя вместе со множеством фортов мощную оборонительную систему. Вероятнее всего, считают ученые, стену соорудили индейцы Чиму в одиннадцатом 15 веках нашей эры для того, чтобы обороняться от своих соседей, инков. Столица Чиму называлась Чан-Чан. Она находилась неподалеку от нынешнего города Трухильо, Остатки этого древнего города, Чан-Чан, в числе главных археологических достопримечательностей Перу. На пустынном ныне побережье Северного Перу находилась эта столица, столица государства, некогда соперничавшего с Инским. Сейчас здесь бесформенные оплывшие глиняные валы, скрывающие облик едва ли не самого большого Колумбового города Южной Америки. Еще 500 лет назад Взбивающий с толку лабиринт коридоров превратились многие его постройки, а то и вовсе в пыль, в песок. Вражеская атака уничтожила город. С 1969 года начались основательные раскопки в Чанчане. Впрочем, не только здесь шли они, но и во многих уголках царства Чиму, от Тихоокеанского побережья до хребта Ант. Более двух тысяч археологических объектов, находящихся в долине Мочи, были разведаны, изучены, нанесены на карту в последующие пять лет. Все дальше и дальше, уходя в вглубь веков, напишет возглавлявший раскопки археолог Майкл Мосли, мы добрались до следов первых в этих местах охотников, пировавших вокруг туши мастодонта десять тысяч лет назад. Построенный между XIII и XV столетиями нашей эры, Чан-Чан стал центром государства простиравшегося на тысячу километров вдоль побережья Тихого океана. В 70-е годы 15 века инки захватили Чан-Чан. Они ограбили город и вывезли в Куску наиболее искусных ремесленников. Испанские захватчики организовали своего рода кампанию по поискам золотых вещей в городе и многое переворошили, нещадно уничтожая все, что не попадается под руку, искатели желтого металла. Немало тут велось подобных поисков и в последующие века сыграла свою роль и все сокрушающее время, и все же общие очертания разграбленного, разрушенного, уничтоженного города сохранились. Как известно здесь, на побережье Перу, один из наиболее засушливых и суровых районов земли. Вот только один пример. С 1925 по 1972 год без малого за полсотни лет не выпал тут ни один маломальский стоящий дождь.